Глава двадцать На Анхаро координаторов встретили с подчеркнутой торжественностью. «Счастье и тепла, величайший!» Дружно пропели трое молодых офицеров, вытянувшихся у дверей шлюза. По голунам на форме звездолетчиков пробежали золотисто-зеленые всполохи, словно рассвет на далекой Охолор. «Величайший!» повторил эвнет крунг и приветствуя варха подружески дружески опустил широкую ладонь на его плечо тепла и силы добрейший крунг с радостью отозвался координатор вместе они прошли мимо боевых роботов дремавших в глубоких нишах стали на огороженную золотой решеткой площадку и вознеслись на шестую палубу Орнах собирался было свернуть налево по главному проходу к апартаментам капитана, но Эвнит удержал его. «Сюда, мой друг!» Командир фрегата направился к дверям с угловатым рельефом, за которыми находились бортовые вычислители. Створки разошлись, и Орнах, удивляясь, обнаружил, что обширный зал свободен от умных машин. «У нас перестановки!» объяснил Эвнет, предвкушая его вопрос. «Ничто не стоит на месте. Особенно в нашем мире подвижны наши желания. Я решил, что так лучше». «Правильно решил». Варх оглядел горку красных и бурых камней, громоздившуюся посреди зала. На поверхности округлых валунов мерцал теплый свет. Он проникал в глубокие щели, вспыхивал искрами во вкраплениях кварца. Небольшие камешки и массивные глыбы разных форм занимали остальную часть зала в особом порядке, сочетаясь с пространствами желтого и серого песка и пушистыми холмиками мха. В этом пейзаже было столько красоты, первородной гармонии, что координатор с умилением прошептал, спасибо друг угодил спасибо вот так а то в холодной звезде принято думать что мы военные совсем бездушны и тупы э нет такие мысли тем более на твой счет были бы грехом без прощения координатор прошел мимо изящной пиктограммы выведенной на песке умелой рукой задержался у камня, похожего на древнего воина, лежащего на боку, и прошествовал за капитаном к сиденьям, оборудованным под деревцем. «Мой славный пунж здесь! Здесь мы и устроимся!» — сказал Эвнит, наклонившись и выкопав пальцами из песка небольшую бутылочку с малахитовым гербом. На плоском камне, возле которого они расположились, Появились кружки из настоящей керамики Со свисавшими с двух сторон медными цепочками В теплом воздухе запахло тонкими ароматами За долгие годы на земле Орнах разучился распознавать их точную гамму Капитан наполнил кружки на четверть И, глядя в глаза товарищу Сделал несколько движений свободной рукой Тут же свет померк На своде сквозь лиловую дымку проступили звезды и две луны. По залу разлилась тихая мелодия духовых инструментов. «В этом месте я все чаще провожу дни уединения», – признался Эвнит. «Ты всегда отличался хорошим вкусом. Координатор пригубил леонийский пунш» прислушиваясь к музыке, приятному покалыванию языка и ощущениям во рту. «Пока мы в этом саду, я не хотел бы говорить о делах», – продолжил Крунг. «Хотя престианцы сильно меня рассердили, и сердце просит выразить при тебе то, что я хотел сказать посланцам империи. Тирату уже не корабль империи». И герцог Саулири может быть полезен нам. Но об этом поговорим позже. Действительно, зачем сейчас нарушать чудесный покой? Орнах повернулся к горке камней, опираясь на локоть. А здесь в песке припрятано четыре бутылочки, весело сообщил Эвнет. Самое забавное, что я не помню, где именно. Нам придется надеяться только на твой нюх, ведь он тебя никогда не подводил, ослепительный варх. Это слишком сложное испытание, рассмеялся координатор. Но у тебя достаточно времени, чтобы его пройти. Мы будем вспоминать о Холор, наш университет, выпускной курс и искать, искать, искать. Эвнет отпил маленький глоток и подкатил от удовольствия глаза. «Мы снова переживем наши проказы и поговорим о самых сладких женщинах нашей группы – Исихе, Тмиани, Шейс. Мы коснемся того, к чему мы тогда не смогли дотянуться, потому что были молоды и глупы. Сколько лет прошло, Орнах?» 17 лет. 17 лет, подтвердил координатор, подумав, что в земном исчислении это чуть меньше века. Кстати, Шейс. Ее дочь, обжигающая красотой госпожа, работает у меня секретарем. Лиура Арули! выпалил Крунг. О, как же я не догадался сразу! Она первой вышла на связь при подлете Анхаро. Я потом думал, на кого она так похожа и почему при виде этой девчонки меня пробирает волнение. Мы с ней. Мои извинения, капитан. Господина Варха срочно вызывают по направленному каналу. Возле горки камней возникло изображение старшего вахты. Мы с ней. Мы с ней повторил Эвнет и с раздражением обратился к дежурному. Это так безотлагательно. Не могу знать. На связи второй секретарь сектора. Она настойчиво требует соединить ее с координатором. Лиура Арули. Сердитое лицо капитана мгновенно подобрело. Переключите ее на наш терминал с полным соблюдением режима секретности. Офицер Анхаро растворился в темном воздухе. Его место заняло голубое сияние, из которого словно материализовалась Лиура с хвостом возмутительно рыжих волос, одетая в облегающий наряд китайского шелка. «Тепла и добра вам, равные звездам!» – произнесла Милькарианка, оглядев обстановку, необычную для боевого корабля. «Весь сектор в волнении, господин Варх. Но я вижу вас с капитаном Крунхом и теперь могу быть спокойно». «Мне выпало небольшое приключение, милая Лиура, отозвался координатор. «Что касается господина Крунха, то спокойствие не всегда ходит с ним рядом». «Ах, вот оно как! А я уже хотела проситься у господина координатора принимать груз Санхаро» теперь я остерегусь!» шутливо отозвалась арулия поглядывая на капитана затем повернула голову к орнаху и сказала у нас три сообщения по моему мнению неотложных сейчас мы на защищенном канале и я готова их передать на бортовой накопитель если вы сочтете возможным можешь их зачитать прямо сейчас сказал координатор «Капитан Анхаро имеет право слышать все!» «Тогда по порядку!» Секретарь, ловко повернувшись, вызвала вспомогательный экран. Сорок минут назад пришел ответ на запрос по Хорф-6 с центральной директории на Лиании. «Привет, им! Мы как раз пьем леонийский пунш!» Эвнит Крунг взболтнул содержимое узкогорлой бутылочки. Я бы ознакомила вас с ним сразу, но отлучалась по делу старшего агента Спиро. Не теряя серьезности, продолжила Лиура. Второе. Семь минут назад прошла неуточненная информация об атаке базы Каракурт возле Новосибирска. Так... Протянул Варх. Пытаясь отгадать, по какой причине герцог Саулири проявил неожиданную расторопность. Нападавшие предположительно престианцы. Секретарь вывела на вспомогательный экран детали компьютерного отчета. Их орбитальные машины прошли незамеченными для наземных радаров, и наш спутник уловил только слабый след, сходящий с орбиты Тирату. И третье. «Пять минут назад на ваш резервный телефон позвонил генерал Брылев из Москвы. Он настаивал на срочном разговоре с вами. Я разъяснила, что вы временно недоступны и пообещала соединить вас с ним, как только будет такая возможность. Как я понимаю, Брылева сильно заботит происходящее на объекте Каракурт. Он сказал что если мы сможем повлиять на происходящее или оказать действенную помощь в отражении атаки, то он готов пересмотреть прежние договоренности в нашу пользу и предложить еще какие-то пункты, способные заинтересовать вас лично. Наконец-то генерал понял, что с интересами холодной звезды нужно считаться. Пусть понервничает. Я появлюсь для него не ранее, чем завтра. Орнах приложился губами к краю кружки. Мы не вмешиваемся и отдаем объект Каракурта на произвол престианцев. Я правильно поняла? Спросила Лиура Варха, тут же сверкнув глазами в сторону командира Анхаро. Да, в некоторых вопросах мы союзники с господином Саулири. Кивнул Варх. «Давай ответ на запрос по корвету!» «Он может быть распечатан только вашим личным шифром», напомнила Арули. «Желаете вскрыть информационный блок прямо сейчас?» Орнах молча активировал браслет и включил процедуру синхронизации с терминалом связи. «Величайший! Шифр принят без всяких оговорок!» Нежным голосом пропела машина в Мюнхенском офисе. Разрешите вывести данные? Сделай милость! отозвался координатор. На экране рядом с Лиурой поплыли строки первого ряда информационного блока. Хорф 6. Корвет первого класса вооруженности семейства Хорф на сегодняшний день состоящего из 9 кораблей взаимно отличающихся небольшими конструктивными изменениями. Время постройки – 7496 год эры Сома. Место постройки – 6-я имперская верфь при Аоне. Технические характеристики. Общедоступные данные не интересовали Орнаха, и он промотал их вместе с мигающими значками голографических роликов. Задержал внимание на отчете о некоторых боевых операциях, в которых участвовал Корвет, и снова сделал движение рукой вниз. Стоп! Крунг коснулся плеча координатора. Это может быть интересным. На экране замигали строки девятого ряда информационного блока. В 7516 году Хорв-6 прошел модернизацию на Висирисе. Модернизация проходила в течение 20 стандартных дней в режиме особой секретности, после чего на корвете сменилась часть экипажа. Точную цель модернизации установить не удалось. Имеются предположения, что она связана с закрытым имперским проектом, называвшимся «Всевидящее Око». Ни одного агента внедрить в пристианские структуры, связанные с «Всевидящим Оком», не удалось. Есть косвенные данные, что проект преследовал целью создания системы сканирования пространственных слоев в фазе гиперброска. По другой версии, цель проекта – устройство отслеживания турбулентности девс потоков. Предположительно, ученым империи удалось добиться прогресса в этой области и на некоторые корабли в 7515-м в 7516 году были установлены экспериментальные машины с неизвестными нам характеристиками. Работы для выяснения подробностей ведутся частью нашей разведывательной сети. Также замечен интерес по этой теме военной разведки Коху и спецслужб Галии. От Сосрт-РЛ престианский корвет пришел за ТЗМ к земле через день-два произнес Варх, глядя на остановившиеся на экране строки. Мог ли рой Эрин в точности знать, что Быстров направляется именно к Земле? У него были осведомители на нашей станции, до которых как-то дошли замыслы Быстрова? Или на Хорф-6 действительно находилась штука с фантастическими возможностями? «Вот вопрос!» Он повернулся к Эвниду и попросил. «Налей-ка мне!» «Думаешь, разбившийся звездолет был непростым кораблем, и на нем стояло это всевидящее око?» Крунг звякнул горлышком бутылки о кружку. «По моему мнению, все это откровенная чушь. Дев с потоки можно засечь, но они не скажут ни о чем интересном. Хотя я слышал...» Прежде во флоте были спецы, которые определяли по ним направление маневра корабля, но только в ординарном пространстве. Видишь ли, я третий день до кипения напрягаю мозги, пытаясь понять, зачем здесь тирату и почему герцог Саолири покинул несчастный мрилион А ответ оказывается вот где. Орнах вытянул руку к экрану. «В эту сказку я поверю с большей охотой, чем в то, будто герцог прибыл к земле с исключительно спасательной миссией или его так горячо интересуют архивы маркиза Леглуса». Координатор спустился взглядом к последним строкам информационного блока. «К моменту подачи вашего запроса удалось установить местонахождение научного центра, с большой степенью вероятности причастного к проекту «Всевидящее око», позже переименованному в «Око Арсиде». К сожалению, сам центр разрушен по приказу герцога Флаусара ударом престианского крейсера «Греснар». Ведутся поиски оставшихся в живых сотрудников центра, а также людей, работавших в нем ранее. Да, друг мой, кое-что проясняется. Орнах с жадностью отпил глоток пунша и подумал, что сейчас где-то у русских или китайцев, с вожделением копавшихся в обломках хорв 6, лежат части машины, стоящей больше, чем вся эта планета вместе взятая. Волшебной машины, цена которой, пожалуй, близка к цене госпожи Ариетты или ее загадочного отца. Извини, Эвнит. «Но придется нарушить наш милый покой», – проговорил Варх, стукая кружкой о поверхность камня. «Устрой мне канал туннельной связи с директорией Налиании и координатором Сосарт рл Это срочно!» Выстрел ручного фаузера на пиковой мощности – страшная штука. Он способен прожечь корпус космолета третьей степени защиты или пробить стену бетонного бункера двухметровой толщины. Однако лобовая броня старенького Т-80 выдержала. Оба могучих разряда увязли в тысячеслойном неокомпозите, покрывавшем боевую машину. И танк приближался, глухо урча мотором, наводя жерло гиперионной пушки на светящуюся полусферу, за которой притаился слабеющий робот и непрошенные гости. «Бейте по гусеницам!» – крикнул Быстров и сам, подавая пример, выстрелил из сататы в стальнозубую ленту. Из-за красно-кирпичного здания вывернуло второе чудовище, одетое в толстенное одеяло из неокомпозита и отделение спецназовцев Каракурт. «До дверей нам не пройти!» – мгновенно сообразил Элэскрин и скомандовал. «Шестой, пятый, восьмой – работать по машинам!» «Второй, третий, четвертый – делаем пролом в стене!» «Умное решение!» – согласилась Ивала. Ее винтовка задергалась, выбивая кирпичи над фундаментом здания. Через полминуты там образовался аккуратный пролом, способный пропустить человека средней комплекции. К этому времени оба танка остановились с разорванными гусеницами. Новый гиперионный удар прогнул защитное поле и окрасил его зловещим багрянцем. элскрин направил робота к пролому. Пока первые из его бойцов и галиянка пробирались в здание, он успел обменяться сообщениями с герцогом Саулири и Неориаданом группа которого под сокрушительным огнем потеряла убитыми двух офицеров Серебряных Птиц. Из отрывистой речи Неориадана стало ясно, что его люди, больше не считаясь с потерями землян, начали бить на поражение. Оказавшись в полутемном коридоре, первые из десантников Элэскрина бросились к входным дверям, чтобы блокировать проникновение спецназа базы. По пути им пришлось убрать из парализаторов нескольких вооруженных землян. Рай Нииро, поднявшись за последним престианцем по выбоинам фундамента, занял место в проломе и сжал защитное поле до необходимого минимума. Теперь расход энергии был не таким огромным. Батареи робота могли протянуть минут десять, даже прослужить еще небольшое время, прикрывая отход десантной группы. Бойцы Каракурт минуту-другую вели шквальный огонь по машине, прятавшейся за силовым полем, но скоро убедились в бесполезности этого занятия и звуки безумной атаки стихли. «Мне это напоминает тюрьму», сказал Быстров, оглядев мрачный коридор с рядом дверей, обитых листами крашеного железа. Пожалуй, Варх дал верную наводку. Здесь могут содержаться люди с Хорф-6. Обходим камеры двумя группами по три человека. Быть внимательными к каждой мелочи. В случае обнаружения чего-либо подозрительного, вызывать для консультации господина Быстрова. Распорядился эллоскрин и спешно распределил маленький отряд для обследования в Каракурт. Сам с двумя десантниками остался держать во внимании коридор и лестницу на второй этаж на случай неожиданного прорыва спецназа «Землян». Взломанные двери с номером 1-1 подтвердили подозрения Глеба. Помещение за ними ничем не отличалось от тюремной камеры. Стены, покрытые слоями шелушившейся краски, Кое-где бредовые надписи угольком и шариковой ручкой. Покосившийся стол возле грубых нар. Одиночка. Первые три камеры, без особого усердия вскрытые серебряными птицами, оказались пусты, и стало ясно, что в них давно никто не обитал. Луч фонаря выхватывал то слой вековой пыли на столе и полу, то седые сплетения паутины. А в четвертой находился человек, и это не слишком выдающееся событие привлекло одновременно и Валу, и Быстрова. Глеб вбежал в тесную комнатку, расталкивая престианцев и откидывая щиток шлема. Коротко оглядев мужчину неопределенного возраста, с лицом покрытым серой щетиной и красными впалыми глазами, Быстров спросил – Скажи, милый человек, тебе известно что-нибудь об инопланетянах, содержащихся здесь. Милый человек скривился в усмешке, обнажая редкие зубы и зло зырка из подопухших век. Драгоценные секунды утекались недопустимой быстротой. Заключенный молчал. Может быть, ты что-то слышал о Сашке Шурыгине? Вмешалась Ваала. Он лишь мазнул по ней безразличным взглядом красноватых глаз и отвернулся к стене. «Шурыгин! Сашка Шурыгин!» Ивала шагнула вперед, дернула его за подбородок. «Говори скорее! Ты должен знать! Ты же знаешь!» «Вали отсюда!» Кривя рот отозвался незнакомец и оттолкнул ее руку. «Некогда с психами разбираться! Идем дальше!» – распорядился Быстров. В это время у центрального входа захлопали масс-импульсные винтовки. Спецназ Каракурт получил приказ по штурму захваченного здания. Воздух содрогнулся от разрыва гранат. «Глеб Васильевич, попрошу сюда!» – услышал Быстров голос Элэскрина в гарнитуру связи. Глеб выбежал в коридор. Пристянец кратко пояснил ему, тыча пальцем на раскрытые двери. «Там нашли двоих. Поговорите!» В помещении под номером 7-1 находилась полноватая старуха. От общения с ней оказалось мало толка. Зато в соседней камере, просторной и на удивление ухоженной, содержалось двое длинноволосых парней. Появлением людей в необычном облачении они были напуганы до да дрожи в коленях. Но когда Быстров дружелюбно заговорил с ними, ребята кое-как успокоились. Про инопланетян слышали! отозвался на вопрос Глеба прыщавый парнишка. Говорили здесь много раз. Иван говорил, и сосед его Димка, и кто-то из надзирателей. «Возможно, их здесь много», — осмелев, добавил его товарищ. «Нас самих держат за черт знает какие железяки, якобы с НЛО. А нам почем знать? Хорошие штуки были. Мужик пьянчуга нам продал, а мы ради хохмы в институте. Ты знаешь, где содержат хотя бы одного из них?» Вступилась Ивала, пристально глядя на него. Слева через две двери от нас кто-то был, сообщил прыщавый. Камера 13-1. Глеб, опережая серебряных птиц, выскочил в коридор.